Летенант Круглов ещё раз обошёл здание по кругу. Чёрная громада старого, предназначенного под снос детского дома, была едва заметна в темноте. Но летенант крутился здесь уже 20 минут, примериваясь, с какой стороны удобнее и незаметнее пролезть внутрь. Мысль о том, что его авантюра по сути будет проникновением со взломом, Круглов задушил в зародыше. План действия летенант составил на ходу после разговора с директором действующего детского дома. Он отправился в городской архив, где предсказуемо убедился, что в хранилище не имеется ни то, что оцифрованных личных дел, а вообще никакой документации дед дом архиву не передавал. Оставался иллюзорный шанс, что профайлы двадцатилетней давности до сих пор могли сохраниться в аварийном здании. До отправления вечернего поезда в Мурманск, откуда Круглов вылетал в Москву, оставалось несколько часов. Летенант мог позволить себе потратить это время на расследование. У него имелось имя интересующие его персоны Светлана Жилина и Надежда на всеобщее российское разгильдяйство. Круглов предположил, что никто не будет отдельной процедурой уничтожать малокому интересные бумажные архивы, если они находятся в здании, и так приговорённом к разрушению. Как правило, архивы складируют в подвалах, поэтому, что у лейтенант, они вполне могли сохраниться в приемлемом состоянии в этом отключённом от всех коммуникаций, насквозь продуваемом ветрами здании. Лейтенант в который раз неспешно прошел по улице. Дом был полностью заброшенным. Окна забиты фанерой. За время нахождения Круглова возле здания никто не прошел мимо ни в одну, ни в другую сторону. Улица словно вымерла. Дом никем не охранялся. Круглов подошел ко входной двери и подергал ручку. Дверь была заперта и не поддалась. «Придется все-таки лезть в окно», — к сожалению, подумал лейтенант. Он прошел до конца здания и завернул во двор. На всякий случай выбираю окно, незаметное с улицы. Выбрав самый затенённый участок, что в условиях полярной ночи было несложным, лейтенант, оглядевсь, приблизился к окну, основательно упёрся ногами в асфальт и дёрнул фанеру. Громкий треск огласил окрестности, круглов замер никого. Он осторожно расширил отверстие, подождал, пока осядет пыль, и подтянувшись на руках, взобрался на подоконник, затем перекинул ноги внутрь и аккуратно спрыгнув, приземлился внутри. Под ногами хрустнули осколки стекла. Полная темнота. Лейтенант включил купленный в супермаркете кемпинговый фонарь и принялся осматриваться. Луч света запрыгал по поверхностям, выхватывая предметы, позволяя в общих чертах рассмотреть помещение. Похоже, это была спортивная раздевалка. Покосившиеся секции из мятых металлических шкафчиков в беспорядке громоздились у стены. Линолеум на полу был варварски порван в нескольких местах, образовав сталагмитами, торчавшие вверх заскорузлые лоскоты, Круглов посмотрел наверх. Побелка на потолке потрескалась, некогда безупречную поверхность покрыли ржавые пятна потёков. Краска на стенах вспучилась и пошла пузырями, её слоившиеся вместе со шпаклёвкой куски усеивали пол, смешиваясь с грязью, пылью и мусором. Пахло плесенью, мокрым бетоном и крысами. Летенант чихнул. Звонкое эхо разнеслось по разорванной раздевалке. Круглов осторожно обошёл низкую деревянную скамеечку и подошёл к шкафчикам, открыл одну дверку, другую пусто. Летенант направился к выходу, шпоклёвка и мусор под ногами захрустели, превращаясь под весом Круглова в пыль и тучи, поднимаясь наверх. Летенант снова чихнул и вышел в спортзал. Здесь он остановился, ещё выход в коридор. Сменив режим фонаря на потайной рассеянный свет, он огляделся. На полу валялись сдувшиеся, почерневшие баскетбольные мячи. Подгнивший гимнастический мат прислонился к стене под баскетбольным кольцом. Пересекая зал, Лефинат отметил гладкость слоя пыли, покрывавшего всё вокруг. Никто не появлялся здесь уже очень давно. Цепочка его собственных следов стала единственным нарушением баланса мусора на полу. Круглов вышел в коридор и задумался. Здание такого типа очевидно должно иметь лестницы в торцах. Он закрыл дверь в спортзал. и предсказуемо обнаружил прикрепленный к ее наружной стороне план эвакуации на случай пожара. Желтый, помутневший слой плексиглаза не позволял разглядеть маршрут. Лейтенант дернул бумажку, извлекая из пластикового держателя, но ветхий план рассыпался в его руках. Круглов повернул голову в один конец коридора, потом в другой, и направился в тот, что был ближе. Распашные дверцы, отделявшие коридор от лестничной клетки, со скрипом раскрылись под давлением руки лейтенанта. На лестнице было темно и тихо. Летенант проверил перила на прочность и, подсвечивая себе фонарём, стал медленно спускаться, осторожно нащупывая носком обуви каждую ступеньку. Так он дошёл до двери в подвал и повернул ручку. Заперто. К счастью, дверь была не железной, а обычной деревянной. Летенант, насколько позволяло пространство, отошёл и попытался вышибить дверь ногой. Удача. Дверь затрещала и, покосившись, вылетела из коробки. Повисло на одной петле. Летенант пнул ещё раз, окончательно освобождая себе проход. Остановившись на пороге, Круглов прислушался. После выустроенного им грохота тишина, воцарившаяся вокруг, казалась звенящей. Летенант расправил плечи и шагнул в неведомую, холодную и непроглядную темноту. Посветив фонарём, Круглов понял, что попал куда надо. Комната без окон, металлические стеллажи с папками, деревянные шкафы с книгами, множество пожелтевших бумаг. Повсюду груды документов. Архив. Летенант направил луч фонаря во все углы подвала и нашёл деревянный шкаф-комод со множеством выдвижных ящичков. Картотека. Мобилизовав ресурсы памяти, летенант вспомнил университетские годы и правила пользования библиотечными каталогами. Он по очереди стал открывать ящички и изучать содержимое. Неизвестный архивариус по всей видимости придерживался стандартных правил. И уже вскорре велинант знал на каком стеллаже ему искать нужное дело среди подобных, расставленных в алфавитном порядке. Одинаковые коричневые папки теснились на полке, покрытые пылью. Круглов начал перебирать их, и встревожив пыль, расчихался. Жилина СА. Прочел он, раздвинув очередные тома. Летенант выудил дело из соседней папки, то часть же сомкнулись, занимая освободившееся пространство. Он отошел от пыльных полок, и разложив дело на стоявшем у стены канцелярском столе, открыл папку. Фотографии, анкетные данные, отчёты и докладные записки педагогов. Жёлтые листы зашуршали под пальцами Круглова. Надо бы сфотографировать всё это. Летенант начал снимать висевший на плечах рюкзак, чтобы вытащить фотоаппарат и светосильный объектив. Уже расстегнув рюкзачную молнию, Круглов внезапно услышал какой-то посторонний звук, даже не слухом, а каким-то полицейским шестым чувством. Летенант уловил едва слышную звуковую волну идущую сверху. Ещё раз. Кто-то отгибает фунеру на окне, так же, как он сам полчаса назад. Чёрт. Круглов на секунду замер. По спине пробежал холодок. Происходящее ему очень не нравилось. Кто-то пытался проникнуть в здание, кто-то не имеющий ключей, а следовательно нелегально. И вряд ли это сталкеры, изучающие заброшенные объекты, заинтересовались архитектурой детского дома. В лучшем случае какие-нибудь наркоманы. или мелкий криминал. В планы лейтенанта совсем не входило встретиться ни с кем из перечисленных категорий. Он быстро оценил обстановку. «Оказаться в уязвимом положении в комнате без окон – плохая перспектива». Лейтенант захлопнул дело и спешно затолкал папку в свой рюкзак. Метнулся к выходу, но тут же вернулся, в два прыжка подскочил к картотеке и, определив искомое направление, молниеносно разыскал на стеллаже и выдернул из общего ряда дело Сергея Антонова. воспитаника, наиболее часто фигурировавшего в отчётах учителей в папке Желиной. Засунув эти бумаги в разбухающий на глазах рюкзак, лейтенант надел его на плечи, подхватил фонарь и пули вылетели из подвала. Хватаясь за перила, он стал подниматься, перепрыгивая через две ступеньки, но при этом стараясь ступать как можно тише. На лестничной площадке круглоф остановился, чтобы отдышаться и напрячь слух. Ни звука. Тем не менее, лейтенант был убеждён, что в здании кто-то есть. Он подошёл к распахнутым дверям, ведущим в коридор, и с тревогой слушался. Тихо. Лефинант рискнул на полсекунды включить фонарь. Краткая вспышка осветила коридор. Пусто. Он с облегчением выдохнул и крадучись преодолел расстояние до спортзала. Остановился. Тихое поступь приближающихся шагов послышалось ему из противоположного конца коридора. И два слышных хруст подтвердил подозрение. Кто-то забрался в дом. По пути он вступил на какой-то предмет и продвигается сюда. Летенант приоткрыл дверь в зал и проскользнул в образовавшуюся щель. Подсвечивая дорогу, чтобы не споткнуться о мечи, он добежал до раздевалки и бросился к окну. Забросил ногу на чугунную батарею и вскочил на подоконник. Снова замер. Как можно тише постарался отогнуть фанеру, гадая, не подстерегают ли его на улице. Осторожно выглянул и попытался рассмотреть что-нибудь во ещё сильнее сгустившейся к вечеру темноте. Кажется, никого. Лейтенант спрыгнул в окно и приземлился на корточке. Поднялся, отрыхнулся и быстрым шагом устремился в обход дома на улицу. Заканчивался рабочий день, и на улице появились редкие люди, спешащие домой. Круглов влился в скудный поток пешеходов и, дойдя до ближайшей остановки, вскочил в подъехавший автобус. Внутри лейтенант перевел дух и опустился на сидение. Совсем стали нервы сдавать. Вероятное это следствие недостатка солнечного света, решил он, стараясь успокоиться. Но зудящее чувство опасности не проходило. Внутренняя убеждённость, что его преследуют, не покидала Лиценанта. Автобус шёл в центр города. Прекрасно, подумал Круглов, проведу время среди людей, вызову такси и на вокзал. Пора прощаться с гостеприимным Кирвевори.